Лучшая практика номер 42. Проводите скрининг рыночных возможностей. Рассматривайте переторговку как компромисс для успешной торговли. Эффективная стратегия требует избирательности. Вы должны четко понимать, в каких сделках стоит идти на риск, только в тех, где вероятность положительного исхода действительно высока. Когда вы теряете избирательность, не только увеличивается число убыточных сделок, но и подрывается ваша уверенность и стратегия. Неудачи неизбежны, никто не может точно предсказать рынок, но плохую торговлю можно контролировать, например, исключая сделки, совершенные по неэкономическим причинам. Скрининг торговых возможностей – это способ убедиться в том, что вы принимаете обоснованные рыночные риски и избегаете маржинальных сделок. Читатель моего блога Tradefit, -э Стив Райан поделился методом поиска перспективных акций и сделок для внутридневной торговли. Он рекомендует использовать именно концепцию скрининга. Следуя своей стратегии, я ищу акции с активным движением даже в условиях нестабильного рынка. Поэтому часто торгую импульсными бумагами и теми, что зависят от новостей. Кроме того, меня волнует ликвидность. Я занимаюсь внутридневной торговлей и свинг-трейдингом поэтому не могу позволить маркет-мейкерам съедать мою прибыль. Проскальзывание и огромный спред – это два тихих убийцы для краткосрочной торговли. Чтобы избежать таких ловушек, я сканирую рынок с помощью бесплатной версии finviz.com. Моя цель – заранее выделить бумаги, подходящие к ключевым параметрам. Вот какие критерии я использую. Ликвидность. Средний дневной объем не менее 1 миллиона акций. Волатильность. Средний истинный диапазон от полутора миллионов. Цена. Выше 20 долларов. Цена выше 50-дневной скользящей средней, SMA 50, для моментума вверх или ниже этого значения для моментума вниз. 20-дневная скользящая средняя выше SMA 50 для моментума вверх или ниже для моментума вниз. После ежедневной фильтрации я получаю список из 150-210 акций. Затем внимательно просматриваю их на дневных, часовых, 15-минутных и 5-минутных графиках, чтобы выбрать лучшие позиции на следующий день. Если нужно расширить выборку, я варьирую параметры, снижаю средний объем за день, ценовой порог или ATR. Здесь лучший подход – это надежный процесс, которые разделят возможности с высоким и низким потенциалом. Если вы сначала исключаете убыточные сделки на основе скрининга, а затем дополнительно фильтруете под свои критерии, вы делаете большой шаг и сосредотачиваетесь только на тех позициях, которые действительно вам подходят. Обратите внимание на то, как Стив при отсеивании учитывает волатильность, ликвидность и направление тренда. Этот метод повышает вероятность уловить размах и направление ценового движения во время дневной сессии. Повторяя прием, вы можете стать опытным в скрининге или выбирать из широкого спектра акций или рынков наиболее выгодные возможности.